Издательство Миф, Издательство «Миф» представляет Издательство «Миф» представляет «Куив Макдоналд» День, который никогда не настанет «Абадиенца цивиум урбис фелицидас» «Повиновение граждан есть счастье города» Официальный девиз Дублина. Перевод с английского Максима Сороченко. Читает Александр Алехин. Пролог. 7 июля 2016 года. Четверг. Детектив Уилсон глубоко подышал и попытался успокоиться. Желудок начал физически реагировать на зловоние еще до того, как его обработал мозг, и никакая твердость духа уже не могла засунуть джина обратно в бутылку. Плотный ирландский завтрак будет выпущен в дикую природу, хочет он этого или нет. Уилсон отвернулся, прижав правую руку к губам. Рот уже начал наполняться предупреждающей слюной, язык судорожно сжался. Вопрос «что случится?» не стоял, остался лишь вопрос «где именно?». Попытавшись изобразить решительный, но спокойный шаг, он стал выходить из комнаты тем же путём, каким вошёл, притворяясь, будто ему понадобилось срочно ответить на важный звонок. Тело, вернее, то, что от него осталось, сидело посреди большой гостиной свободной планировки. Когда-то этот дом красовался на трёх разворотах глянцевого журнала, до того, как его владелец сделался нерукопожатен для элиты, Которые производит, печатает и потребляет подобные здания. О многом говорил мраморный камин, доминировавший в комнате. За совершенно неприличные деньги его целиком доставили с тосканской виллы. Хозяин камина, который и сам был крупным застройщиком, однажды пошутил, что дешевле было бы перетащить весь дом в Италию. Шутка была не очень смешной, но в конце концов владелец дома наслаждался немеренным богатством, А это значило, что люди будут смеяться над его остротами, хочется им этого или нет. Теперь же он сидел возле камина, привязанный к стулу, с лицом, искажённым ужасной предсмертной гримасой, которая под определённым углом могла выглядеть так, будто он смеётся, если бы прочие обстоятельства решительно не отрицали такой возможности. Главной новостью сегодняшней утренней газеты стали 20 водителей автобусов, выигравших в лотерею. Это была забавная история. Завтрашние заголовки будут мрачнее. Покидая комнату со всей небрежной поспешностью, которую он мог себе позволить, Уилсон случайно налетел на плечо входившего в тот момент гика из технического бюро и отпруженил от него к стенке. Подняв левую руку в вялом извинении, Он продолжил двигаться к выходу, не рискуя заговорить. «Только бы не внутри. Это не должно произойти внутри дома. Надо поскорее выбраться на свежий воздух и найти какое-нибудь укромное местечко». Прошло восемь месяцев после позорного инцидента в Феникс-парке и три недели с тех пор, как он в последний раз слышал прозвище «Хорчемёт», которое, как он надеялся, уже забылось навсегда. Следующие 30 секунд покажут, так ли это, или кличка так и приклеится к нему до конца его полицейской карьеры. В свою защиту он мог сказать, что поплохело не только ему. Бедная уборщица, первая обнаружившая труп, несла нечто совершенно дикое. Принявший звонок, диспетчер немедленно выслал патрульную машину и запросил скорую помощь со спецоборудованием, предположив, что женщину придётся принудительно госпитализировать в соответствии с законом о психическом здоровье. Всё, что он сумел разобрать из её крика, было слово «шатан», повторяемое много раз. Переводчик, приглашённый позже для прослушивания записи звонка на службу 999 в надежде, что он сможет дать значимую подсказку, объяснил, что «шатан» — это по-польски «сатана». Выходя через парадную дверь, Уилсон прошел мимо хорошо знакомой ему фигуры доктора Денис Дивейн, государственного патолога анатома. Сегодняшний чрезвычайный случай оторвал ее от более рутинной и привычной темы ремни безопасности для лохов. Смерть была ее ежедневным занятием в течение 17 лет. И если бы вы поинтересовались ее работой еще вчера, то Денис бы ответила, что научилась смотреть на трупы с холодной отстраненностью. Но всё же завтрашним вечером, когда Денис останется в кабинете одна, чтобы подробно и долго перечислить в отчёте все физические увечья, нанесённые жертве, она закроет шторы, сядет в кресло для посетителей и прольёт тихую слезу над зверской жестокостью человечества. Никто не заслуживает подобной участи, даже такие, как он. Проходя мимо, она бросила на Уилсона обеспокоенный взгляд. Дивейн хоть и была от природы холодна, однако обладала достаточной квалификацией, чтобы распознать травмы как у мёртвых, так и у живых. Заметив слева один из характерных фургонов технического бюро, припарковавшийся прямо на лужайке, Уилсон мгновенно принял решение. Это был лучший шанс укрыться среди сутолоки. Он направился прямо к фургону, игнорируя крики детектива-сержанта Хики, пытавшегося привлечь его внимание. Словно спринтер, делающий рыбок к финишной ленте, он преодолел последние несколько метров, чтобы в наипоследнейший момент очутиться позади фургона, и тут содержимое желудка вырвалось наружу. У него получилось. Почти. Детектив-суперинтендант Сьюзен Бёрнс определённо умела производить впечатление. Эта эффектная женщина в свои 42 года удивительно молодом возрасте для её высокой должности, обладала непререкаемым авторитетом среди подчинённых. Данное качество, вкупе с выдающимися достижениями в деле борьбы с бандитизмом в Лимерике, а также безошибочным умением подавать это прессе правильно, возвысило её до должности главы Национального бюро уголовных расследований, которую она занимала уже полтора дня. Она обладала колючими голубыми глазами, чей цепкий взгляд производил неприятное впечатление, словно она фокусировала его на глубине 5 сантиметров внутри головы собеседника, возможно, там, где находится душа. Кроме того, она была стройной, с фигурой грибчихи. Такие женщины часто избегают носить каблуки, чтобы не заставлять мужчин чувствовать себя неуютно. Именно поэтому она их носила. И не только поэтому. Сьюзен Бёрнс, как бы банально это ни звучало, питала слабость к красивым туфлям. Они были единственной поблажкой, которую она делала себе в строго регламентированном ежедневном существовании. Сей последний факт имел особое отношение к детективу Донаххи Уилсону или харчеёту, как его теперь будут называть до конца жизни. Два дня назад детектив-суперинтендант Сьюзан Бёрнс приобрела пару лабутенов в качестве подарка себе в честь начала работы на новой должности. Две секунды назад детектива Уилсона стошнило прямо на них. Выражение её лица запомнится Уилсону навсегда. Однако не это лицо будет заставлять его просыпаться в холодном поту по ночам отнюдь. Гораздо больше его напугало другое лицо — застывшая в невообразимой агонии и смотревшая лишёнными век глазами на слова, которые были начертаны на стене над неприлично дорогим тосканским камином. Позже анализы подтвердят, что надпись была сделана кровью жертвы почти наверняка в тот момент, когда несчастный был ещё жив. Слова были просты. Это день, который никогда не настанет.